«Видео эрго эст», — сказал Лоренс внезапно, — «я вижу это. Следовательно, оно существует». Он улыбнулся. «Это как раз в точности прикладная математика. А вот чистая математика», — он задумался на мгновение, — «это скорее имагор эрго эст». Лоренс улыбнулся ему в ответ, кивнул очень хорошо. «А теперь у меня вопрос», — заявил Гарольд, который все это время сидел и слушал молча. «Как, скажи на милость, тебя занесло в юридическую школу». Все засмеялись, он тоже. Ему часто задавали этот вопрос. Доктор Ли, например, с возмущением, научный руководитель его магистерской диссертации доктор Кашин с недоумением, и он всегда отвечал по-разному, в зависимости от того, кто спрашивал, потому что настоящий ответ «хотел научиться себя защищать, хотел быть уверенным, что больше никто никогда не сможет до него добраться». казался слишком эгоистичным, мелким, незначительным, чтобы произносить его вслух. К тому же вызывал многочисленные новые вопросы. Кроме того, он знал уже достаточно, чтобы понимать, закон — очень хрупкая защита, и чтобы по-настоящему почувствовать себя в безопасности, нужно становиться снайпером, который щурится в оптический прицел, или химиком в лаборатории, полный пипеток и ядов. Но в тот вечер он сказал — Так ведь закон похож на чистую математику. В теории он тоже может предложить ответ на любой вопрос. Любые законы должны проверяться на прочность и на разрыв. И если они не могут предложить решение любого вопроса, который находится в их компетенции, то они уже не законы, верно? Он остановился, чтобы обдумать сказанное. Пожалуй, разница в том, что в законе есть много путей ко многим ответам, а в математике Много путей к единственному ответу, еще в том, что закон на самом деле не про истину, а про управление. Но математике не надо быть неудобной, ни, ни практичной, не функциональной, а только истинной. Однако, похоже они еще в том, что в математике и в праве самое главное, или точнее, самая замечательная, не конкретная задача не доказательство, не то, удалось ли выиграть дело или найти ответ, но красота. экономность исполнения. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Гарольд. «В юриспруденции», – сказал он, – «мы говорим о красивой заключительной речи или о красивой формулировке решения, и говорим мы, конечно, не только о логике, но и о форме. И точно так же в математике, когда мы говорим о красивом доказательстве, мы имеем в виду простоту доказательства, его естественность, наверное, его неизбежность». «А теорема Ферма?» – спросила Джулия. «Это прекрасный пример некрасивого доказательства, потому что, хотя и важно, что эта задача была решена, но многие, например, мой научный руководитель, были разочарованы. Доказательство заняло сотни страниц, соединяло в себе разные разделы математики. Оно было такое вымученное, сложенное из кусочков, словно мозаика, что до сих пор многие стараются доказать теорему заново, Более элегантно, хотя она уже доказана, и красивое доказательство лаконично, как и красивое судебное решение. Оно соединяет лишь несколько разных концепций, пусть даже из разных частей математической Вселенной, но всего несколько цепочек шагов ведет к величественному новому обобщению, новой истине в математике, к доказательному, неоспоримому абсолюту в сконструированном мире. где неоспоримых абсолютов очень мало. Он остановился, чтобы перевести дыхание, осознав вдруг, что все говорит и говорит, а остальные молча наблюдают за ним. Он почувствовал, что краснеет, что застарелая ненависть снова захлестывает его, словно грязная вода. «Простите», — сказал он, — «простите». Заболтался я нечаянно. «Ты шутишь?» — ответил Лоренс. «Джуд, это первый по-настоящему содержательный разговор», которую я слышу в доме Гарольда за последние лет десять, если не больше. Все снова засмеялись, и Гарольд откинулся на спинку стула. Он был явно доволен. Джуд заметил, как он сказал Лоренцу, видишь, одними губами, а Лоренц кивнул, и он понял, что это о нем, и был невольно польщен, и немного смутился. Неужели Гарольд говорил о нем со своим другом? Может быть, на самом деле это была проверка, о которой он и не подозревал? Какое облегчение, что он прошел ее, не опозорил Гарольда. И еще он чувствовал облегчение от того, что завоевал свое место в этом доме, что его пригласят снова, пусть даже порой ему здесь бывает и неловко. С каждым днем он все больше доверял Гарольду, но иногда спрашивал себя, не совершает ли снова всю ту же ошибку. Что лучше, доверять или вечно быть на страже? Можно ли по-настоящему дружить с человеком? если подспудно всегда ожидаешь предательства. Иногда ему казалось, что он злоупотребляет щедростью Гарольда, его радостной верой в него. А иногда он думал, что настороженность все-таки не лишняя. Если что-то пойдет не так, винить можно будет только себя. Но было трудно не доверять Гарольду. Гарольд не облегчал ему этой задачи. И, что еще важнее, сам он тоже хотел доверять Гарольду, хотел ослабить защиту, хотел, чтобы зверек у него внутри заснул и никогда больше не проснулся. Однажды поздно вечером на втором курсе юридической школы он собирался уходить от Гарольда, но когда они открыли входную дверь, наказалось, что крыльцо, улица, деревья, все засыпано снегом, и снежные хлопья летели на них с такой силой, что они оба невольно отступили. «Я вызову такси», — сказал он, чтобы Гарольду не пришлось его отвозить. «Нет, ты просто переночуешь у нас». И он остался в гостевой спальне Гаральда и Джулии на втором этаже. От их спальни его отделяла большая комната с окнами, которую они использовали как библиотеку и короткий коридор. «Вот тебе футболка», — сказал Гарольд, бросив ему что-то серое и мягкое. «А вот зубная щетка». Он положил ее на книжный стеллаж. «Чистые полотенца в ванной. Тебе что-нибудь еще нужно? Воды?» «Нет», — сказал он, — «спасибо, Гарольд». «Не за что, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Он уснул не сразу. Устроившись на удобном матрасе под пуховым одеялом, он смотрел, как окно заносит снегом, слушал, как по трубам идет вода, слышал, как негромко переговариваются Гарольд и Джулия, их шаги, потом наступила тишина. В эти минуты он представлял, что они его родители. Он приехал домой из колледжа на выходные, это его комната, и на завтра они все встанут и будут проводить день так, как проводят день родители с выросшими детьми. Летом после второго курса Гарольд пригласил его в их дом в Труро, на Кейп-Кот. «Тебе понравится», — сказал он, — «и позови своих друзей, им тоже понравится». И вот четверг перед днем труда, когда и у него, и у Малкольма, закончилась практика, они все отправились на машине из Нью-Йорка И на весь длинный уикенд внимание Гарольда сдвинулось в сторону Джей Джейби, Малкольма и Вильяма. Он тоже наблюдал за ними, восхищаясь тем, как они умеют парировать каждый выпад Гарольда, как щедро делятся своей жизнью, как умеют рассказать историю о себе и посмеяться над ней. И Гарольд Джули смеялся тоже, как естественно они общаются с Гарольдом и он с ними. Он испытывал особенное удовольствие. наблюдая, как любимые им люди начинают любить друг друга. На участке была тропинка, которая вела на их собственный кусочек пляжа, и по утрам они вчетвером спускались вниз и плавали, даже он, в брюках, футболке и в старой рубашке с длинными рукавами, и никто к нему не приставал с вопросами, а потом жарились на солнышке, и одежда, высыхая, отклеивалась от его тела. Иногда Гарольд тоже приходился оставить им компанию или поплавать с ними. Ближе к вечеру Малкольм и Джей Би отправлялись на велосипедную прогулку в дюны, а они с Вильямом шли пешком, поднимая осколки ракушек и печальные пустые панцири давно сгинувших раков отшельников и Вильям приноравлился к его шагу. Вечерами, когда воздух становился мягче, Джей Би и Малкольм рисовали, а они с Вильямом читали. Ему казалось, что он все время пьян от солнца, еды, соли, покоя довольства. Он рано ложился и быстро засыпал, а утром вставал раньше всех, чтобы в одиночестве постоять на крыльце, глядя на море. — Что со мной будет? — спрашивал он у моря. — Что со мной? Каникулы закончились, начался осенний семестр, и вскоре он понял, что в тот уикенд Один из его друзей что-то сказал Гарольду, хотя он был уверен, что это был не Вильям, единственный из всех, кому он хоть что-то поведал о своем прошлом, совсем немного, три факта, один не другого, все незначительные, из которых даже начало истории не сложишь. Даже в первых фразах сказки было больше деталей, чем в том, что он рассказал Вильяму. Жили-были мальчик и девочка в лесной чаще с отцом-дровосеком и мачехой. Дровосек очень любил своих детей, но был очень беден, и вот однажды, так что Гарольд мог услышать лишь умозаключения, выведенные из наблюдений, теории, догадки, выдумки, и все-таки этого оказалось достаточно, чтобы Гарольд прекратил задавать ему вопросы о том, кто он и откуда. Шли месяцы и годы, и так повелось в их дружбе, что первые пятнадцать лет его жизни оставались нерассказанными. Не затронутыми, как будто их не было вовсе. как будто в колледже его вынули из коробки готовым, нажали кнопку на затылке, и он пробудился к жизни. Он знал, что эти пустые годы Гаральд так или иначе заполнил в своем воображении, а может быть что-то из воображаемого было хуже, чем то, что случилось на самом деле, а что-то лучше. Но гаральд никогда не рассказывал ему о своих предположениях, да он и не хотел знать, Он никогда не считал эту дружбу временной, но был готов к тому, что Гаральд и Джулия смотрят на нее именно так. Поэтому, когда он приехал в Вашингтон, получив место референта, он решил, что они его забудут, и старался подготовить себя к потере. Но этого не случилось. Они писали, звонили, а когда кто-то из них приезжал в город, они вместе ужинали. Каждое лето он с друзьями приезжал в Труро, На День Благодарения они все отправлялись в Кембридж. А когда через два года он переехал в Нью-Йорк работать в федеральной прокуратуре, Гарольд так обрадовался, что ему стало не по себе. Они даже предложили ему поселиться в их нью-йоркской квартире в Верхнем Ист-Сайде, но он знал, что они часто пользуются этой квартирой, и сомневался, что предложение было высказано всерьез, поэтому отказался. Каждую субботу Гарольд звонил и расспрашивал его про работу, и он рассказывал ему про своего начальника маршала, зампрокурора, обладавшего жутковатой способностью декламировать наизусть решение Верховного суда от корки до корки, закрыв глаза и вызвав в памяти страницу. Голос его становился механическим, монотонным, но маршал никогда не пропускал и не добавлял ни единого слова. Он всегда считал, что у него самого хорошая память, но маршал его поражал. В каком-то смысле офис генерального прокурора напоминал ему приют, почти исключительно мужское царство, неуемная постоянная враждебность, желчь, неизбежно вскипающая там, где в тесном пространстве собирается группа соперников, ни в чем не уступающих друг другу, но знающих, что на самый верх поднимутся единицы. Только здесь они не уступали друг другу в умениях, а там — в голодном ожесточении. Младшие обвинители, добрых две сотни, Все, как на подбор, окончили какой-нибудь из пяти-шести лучших юридических школ, и все они в этих школах участвовали в учебных судебных процессах и входили в редколлегии студенческих юридических журналов. Он работал в команде из четырех человек, которые поручали в основном дела о мошенничестве с ценными бумагами, и у каждого из них было что-то, какое-то отличие, какой-то козырь, который, как они надеялись, выделяет их среди других. У него была магистерская степень – Массачусетского технологического, до нее никому не было дела, но это, по крайней мере, была диковинка, и работал в окружном суде референтом Салливана, с которым Маршал был дружен. Ситизен, его ближайший приятель по работе, получил юридическую степень в Кембридже и два года перед тем, как переехать в Нью-Йорк, работал баристером в Лондоне, а Ротс, третий в их трио, после колледжа отправился в Аргентину, по Браттовской стипендии. Четвертый член команды был неизлечимый лентяй по имени Скотт, который, как поговаривали, получил эту работу только потому, что его отец играл в теннис с президентом. Он проводил почти все время в офисе, и иногда, если они с Ситизеном и Роцом засиживались допоздна и заказывали какую-то еду, ему все это напоминало вечера в общежитии. И хотя ему нравилось общаться с Ситизеном и Роцом, и он ценил в каждом из них глубину и оригинальность ума, все же в такие минуты он скучал по своим друзьям, которые думали совсем не так, как он, и его заставляли думать по-новому. Разговаривая с ситизеном и о логике, он внезапно вспомнил вопрос, заданный ему доктором Ли на первом курсе, когда его экзаменовали перед тем, как принять в семинар по чистой математике. Почему крышки люков круглые? Это был простой вопрос, с простым ответом. но когда он повторил его своим соседям по комнате, воцарилось молчание. А потом Джейби начал мечтательным тоном бродячего сказителя. Давным-давно жили на земле мамонты, и бродили они по земле, и оставляли следы, круглые отпечатки, которые ничем не выровнять. И все засмеялись. Он улыбнулся, вспоминая это. Иногда ему хотелось думать, как Джей Би. Сощадять истории на радость окружающим, а не искать всему и всегда объяснение, которое, даже будучи правильным, оказывалось лишено романтики, фантазии и юмора. «Надо показать товар лицом», — шептал ему Ситизен, когда появлялся сам федеральный прокурор, и все младшие обвинители вились вокруг, как мошки, в своих серых костюмах. Они с родцем присоединялись к этому рою, но на всех этих сборищах Он ни разу не воспользовался случаем, хотя мог обратить на себя внимание не только маршала, но и федерального прокурора. После того, как он получил эту работу, Гарольд попросил его передать привет Адаму, федеральному прокурору, который, как выяснилось, был давним его приятелем. Но он сказал Гарольду, что хотел бы пробиться самостоятельно. Это было правдой, но не всей правдой. Ему не хотелось упоминать Гарольда. на случай, если тот когда-нибудь пожалеет об их знакомстве, и он ничего не говорил. Однако часто ему казалось, что Гарольд здесь, с ним. Разговоры о юридической школе и сопутствующее хвастовство собственными достижениями были любимым времяпровождением всего офиса, и поскольку многие коллеги учились там же, где он, и знали Гарольда или были о нем наслышаны, Ему нередко приходилось слышать рассказы о лекциях Гарольда или о том, как тщательно приходилось готовиться к его занятиям, и он гордился им и, понимая, что это глупо, гордился собой, тем, что они знакомы. На следующий год выйдет книга Гарольда о Конституции, и все они прочтут в разделе благодарности его имя и узнают об их знакомстве, и многие станут смотреть на него с подозрением и тревогой, стараясь припомнить, что именно они говорили о Гарольде в его присутствии. Но к тому времени он будет знать, что занял определенное место в офисе собственными силами, стал работать бок о бок с ситизеном и родцем, выстроил отношения с маршалом. И как бы ему того не хотелось, как бы не мечтал он об этом, он пока не решался назвать Гарольда другом. Иногда он боялся, что только вообразил их близость, раздул ее в своем воображении, и тогда, стесняя сам себя, он доставал с полки прекрасное обещание и читал среди прочих благодарностей слова Гарольда о нем, как будто сами эти слова были договором, декларацией, утверждавшей, что его чувства Гарольду хотя бы отчасти взаимны. И все-таки он всегда был готов, все может кончиться уже в этом месяце. А потом, когда месяц проходил, в следующем, в следующем месяце, Он расхочет со мной разговаривать. Он вечно готовился к разочарованию, хотя и надеялся, что его не последует. И все же их дружба росла и крепла, словно мощная река подхватила его и несла куда-то в неведомые края. Каждый раз, когда ему казалось, что он подошел к границе их отношений, Гарольд и Джулия открывали перед ним следующую дверь и приглашали войти. Он познакомился с отцом Джулии, пульмонологом на пенсии, и с ее братом, профессором-искусствоведом, когда те приехали из Англии на День Благодарения. А когда Гарольд и Джулия бывали в Нью-Йорке, они водили их с Вильямом ужинать в рестораны, о которых они только слышали, но не могли себе позволить там побывать. Джулия с Гарольдом приходили в квартиру на Лиспенард-стрит. Джулия вежливо молчала, Гарольд бурно ужасался, а когда их батареи вдруг таинственно перестали работать, Джули и Гарольд дали им ключи от своей нью-йоркской квартиры, где было так тепло, что, зайдя внутрь, они с Вильямом целый час просто сидели на диване, как манекены, слишком потрясенные возвращением тепла в их жизнь, чтобы шевелиться. А после того, как Гарольд увидел его во время приступа, это было на день благодарения, когда он уже переехал в Нью-Йорк, в отчаянии он выключил плиту, на которой пассеровал шпинат, заполз в кладовку. понимая, что не сможет подняться наверх, закрыл дверь и улегся на пол, чтобы переждать. Они перепланировали дом, и, когда он приехал в следующий раз, то обнаружил, что кабинет Гарольда на первом этаже за гостиной стал гостевой спальней, а письменный стол, стул и книги Гарольда переехали наверх. Но даже после всего этого какая-то частица его ждала, что в один прекрасный день он подойдет к двери, а дверь окажется заперта. Он даже не очень возражал против этого. Было что-то пугающее в том, что ему все позволено, что ему готовы дать все, ничего не требуя взамен. Он тоже пытался дать им все, что мог, но понимал, что этого ничтожно мало, и было такое, чего он не мог дать, а Гарольд давал так легко. Ответы, ласку. Однажды, когда они были знакомы уже почти семь лет, он гостил у них весной. Джулия отмечал день рождения — И исполнился 51 год, и она решила устроить большое празднование, поскольку в прошлом году, в свой юбилей, была на конференции в Осло. Они с Гарольдом убирали в гостиной, вернее, он убирал, а Гарольд наугад снимал книги с полок и рассказывал историю о том, как ему досталась каждая из них, или открывал книгу, чтобы посмотреть, не написаны ли внутри имена других людей, пока не дошел до экземпляра «Леопарда», где на титульном листе было накорябано «Собственность Лоренса В. Рейли. Не брать, Гарольд Стайн, я к тебе обращаюсь». Он пригрозил, что расскажет Лоренсу, и Гарольд прорычал. «Не смей, жут а не то...» «Не то что?» — спросил он, дразня Гарольда. «А не то...» И Гарольд прыгнул в его сторону, и, не успев осознать, что это шутка, он рванулся прочь с такой силой, уклоняясь от контакта, что налетел на книжный шкаф и избил с полки бугристую керамическую кружку, которую сделал Джейкуб, сын Гарольда. И кружка упала и раскололась на три куска. Гарольд отступил на шаг. Воцарилась внезапная жуткая тишина, от которой он чуть не разрыдался. — Гарольд, — сказал он, сключившись на полу и подбирая осколки, — прости, прости меня, мне так жаль. Ему хотелось биться об пол. Он знал, что эта кружка — Последнее, что слепил Джейкоб для Гарольда, прежде чем заболел. Над собой он слышал дыхание Гарольда. «Гарольд, прости меня, пожалуйста», — повторил он, баюкая осколки в ладонях. «Знаешь, я, наверное, смогу склеить их, поправить». Он не мог отвести взгляд от кусков кружки, а от масляно-блестящей глазури. Гарольд опустился на пол рядом с ним. «Джуд, ничего страшного, ты ведь не нарочно», — он говорил очень тихо, — «дай мне осколки». Гарольд бережно взял остатки чашки, но голос его не звучал сердито. — Я могу уехать, — предложил он. — Ты, конечно же, никуда не поедешь, — сказал Гарольд. — Джуд, ничего страшного не произошло. — Но это была кружка Джейкоба, — услышал он собственный голос. — Да, — сказал Гарольд. — Была и осталась. Он встал. — Джуд, посмотри на меня. И он, наконец, посмотрел. — Все хорошо. Дай мне руку. Он взял руку Гарольда, и тот помог ему встать на ноги. Ему хотелось завыть. После всего, что Гарольд сделал для него, он отплатил ему тем, что уничтожил самое драгоценное, созданное самым дорогим человеком. Гарольд поднялся в свой кабинет, неся в руках разбитую кружку, а он закончил уборку в тишине. Весенний день померк для него. Когда вернулась Джулия, он ждал, что Гарольд расскажет ей, что он натворил тупой уволень. Но Гарольд ничего не сказал. Вечером за ужином Гарольд вел себя как обычно, но, вернувшись на Лиспенард-стрит, он написал Гарольду настоящее бумажное письмо с настоящими извинениями, как положено, и послал. А через несколько дней он получил ответ, тоже настоящее письмо, которое он будет хранить до конца своих дней. — Дорогой Джуд, — писал Гарольд, — спасибо за твое прекрасное, хоть и излишнее, письмо. Я дорожу каждым словом в нем». Ты прав. Эта кружка много для меня значит, но ты значишь больше. Поэтому, пожалуйста, перестань себя казнить. Будь я другим человеком, я бы мог сказать, что этот случай — метафора всей жизни. Неизбежно что-то ломается. Иногда это можно починить. Но в большинстве случаев ты понимаешь, какой бы ущерб ни нанесла тебе жизнь, она перестроится и воздаст тебе за твою потерю, иногда самым чудесным образом. А может быть, я и есть такой человек, и скажу именно так, с любовью, Гарольд. Он всего пару лет назад простился со слабенькой, но стойкой надеждой на выздоровление. Хоть и знал, что так не бывает, хоть Энди твердил ему об этом с семнадцати лет. В самые тяжелые дни он словно мантру повторял про себя слова того хирурга из Филадельфии. «У позвоночника превосходные способности к восстановлению». Через несколько лет после знакомства с Энди, когда он уже учился на юриста, он, наконец, набрался храбрости и поделился с ним этим предсказанием, которым он так дорожил, за которое так цеплялся, надеясь, что Энди кивнет и скажет, «Совершенно верно, нужно просто подождать». Но Энди фыркнул. «Это он так сказал?» жут. лучше тебе не станет. С возрастом будет только хуже». Говоря это, Энди глядел на рану. которая открылась у него на лодыжке, и выковырила из нее пинцетом кусочки омертвевшей кожи. И вдруг застыл, и он, даже не видя его лица, понял, что Энди корит себя за сказанное. «Прости, Джуд». Энди взглянул на него, по-прежнему придерживая его ногу одной рукой. «Прости, что не могу тебя обнадежить». Он не сумел на это ничего ответить, и Энди вздохнул. «Ты расстроился?» «Конечно же он расстроился». «Все в порядке», — выдавил он. но так и не нашел в себе сил поглядеть на Энди. «Прости, Джуд», — тихо повторил Энди. У Энди манера поведения часто менялась от грубоватой до мягкой, и он часто сталкивался с обеими этими его сторонами, подчас за один прием. «Но вот что я тебе обещаю», — сказал Энди и снова занялся его лодыжкой. «На мою помощь ты всегда можешь рассчитывать». И он не солгал. Можно сказать, что Энди и знал о нем больше всех остальных его друзей. Энди был единственным человеком, перед которым он, уже будучи взрослым, раздевался до нога, единственным, кто знал его тело со всех сторон. Когда они встретились, Энди учился в ординатуре, специализацию получал тоже в Бостоне, а затем оба они, с разницей в каких-нибудь несколько месяцев, перебрались в Нью-Йорк. Энди был хирург-ортопед, но его лечил от всего, и от боли в ногах и спине, и от простуды. Но надо же! Сухо заметил Энди как-то раз, когда он отхаркивался у него в кабинете. Прошлой весной, как раз перед тем, как ему исполнилось двадцать девять, чуть ли не весь их офис переболел бронхитом. «Как же здорово, что я стал ортопедом! Мне есть где применить мои знания, я же для этого столько лет учился!» Он засмеялся было, но тут его снова скрутил кашель, и Энди похлопал его по спине. «Может, если бы кое-кто порекомендовал мне хорошего терапевта?» «Мне не пришлось бы из-за каждого чиха ходить к костоправу», — сказал он. «Хм», — сказал Энди, — «знаешь, может, тебе и вправду стоит найти терапевта? Видит Бог, это сэкономит мне кучу времени, да и проблем на мою голову поменьше будет». Но он так и не нашел себе другого врача и думал, что и Энди, хоть они с ним никогда об этом не заговаривали, этого бы тоже не хотелось.